Глава 21. Этой ночью Джад ко мне не пришел. Я понимала, почему, знала, что не придет. Но от чего-то надеялась до последнего. Хотелось, чтобы он был рядом. Я хотела прижаться к его груди, посмотреть в любимые глаза и развеять все сомнения, что меня одолевали. Джад сильный человек, он не желал тревожить меня, но покоя не давала пантера. Как жаль, что в зверином обличии Джанан не может ничего сказать, а только рычит. Был бы здесь Баха, он бы понял свою сестру. А мне оставалось лишь строить нелепые догадки. Вот только на последних дней сделаешь правильный вывод. Утром рабыня принесла мне завтрак в покое. На мой удивленный взгляд и вопрос, почему Кабир не зовет меня разделить с ним первую трапезу дня, она лишь пожала плечами. «Господин просил вас оставаться на женской половине», проговорила девушка, расставляя на низком столике яства и ароматный травяной чай. Он также просил передать, что будет занят и сам придет к вам. Почтительно закончила девушка. Я села завтракать, а она встала у дверей и, сложив руки на груди, стала следить за тем, как я ем. После завтрака убрали посуду, и в покое явились танцовщица и музыкант. Вот только сколько они не пытались развлечь меня и усладить песнями слух, а танцами взор, я чувствовала, что настороженность во мне становится только сильнее. Одна из служанок поставила передо мной широкое блюдо с вкусными фруктами и присела напротив, чтобы резать их на части. Вот только мне не хотелось ничего, кроме встречи с Кабиром. Что с Джадом? Неужели все настолько плохо? Что если в этот самый момент, пока я развлекаюсь, с ним происходит нечто страшное? Видят боги, я была намного рассудительнее до того, как влюбилась. Задумавшись, вздрогнула, когда двери в моей покои распахнулись и на пороге появился повелитель Лейсов. На Кабире был надет дорогой шелковый халат, расшитый львами. На голове красовался тюрбан из желтого шелка, а на ногах туфли с загнутыми носками. «Мой господин», — я поднялась навстречу мужу. Рабыни тут же склонились перед Кабиром, но он подошел ко мне, словно не замечая никого. «На сером», — губы Джада тронула улыбка. А я от чего то дольше, чем обычно, задержала взгляд на его наряде, не совсем свойственном моему повелителю. Джат обычно предпочитал более простые и удобные вещи. Этот же халат был слишком дорогим и изящным. «К нам прибудут гости?» — не удержалась я от вопроса. Кабир взмахом руки отпустил рабынь прочь, бросив им. «Ступайте. Я хочу побыть наедине со своим Олег». И только потом обратил на меня взор. Насира, как ты прекрасна сегодня!» «И ни слова о гостях. Значит, я ошиблась. Это к лучшему. После визита Талмета и остальных мне совсем не хотелось никого видеть и принимать во дворце. Мой повелитель». Повторила я и склонила голову перед Кабиром. Но почти сразу ощутила, как его горячая ладонь коснулась моего подбородка, заставив меня поднять взор. «Наши взоры встретились». На губах Джада играла легкая улыбка, а в глазах. В глазах не было ничего. Я пришел уделить тебе время, моя Олег. Джад отпустил меня и присел на вышитой подушки за столом. Утром не получилось этого сделать, и вот я здесь. Я присела рядом, ощутив, как сердце пропустило удар. Как-то странно он разговаривает, подумала, потянувшись к ножу и фруктам. Мне нужен твой перстень. Мягко продолжил Джад. Рука дрогнула, выбирая самый сочный апельсин. Муж любил этот редкий фрукт, предпочитая всем остальным. Положив его на блюдце, начала нарезать желтый плод на дольки. все как он любит. Но, услышав упоминание о кольце, рука дрогнула и острый нож порезал палец. «Ой!» — только и проговорила я, машинально сунув палец в рот. Джад нахмурился. «Ты порезалась?» — взволнованно произнес он. «Пустяк ответила тихо, но муж взял мою руку и посмотрел на проступившую алую кровь. И тут что-то во мне взбунтовалось. Я дерзко сунула руку к лицу Джада и попросила. «Залечи, ты ведь можешь». Повелитель Лейсов нежно обхватил пальцами мое запястье, а затем поднял взгляд. Я ждала его действий. Помнила, как Джад избавил меня от шрама, который переместился на его тело. «С порезом будет точно так. Я лучше позову лекаря» произнёс Кабир, не отрывая взгляда от моего лица. «Прошу». Не отступала я, понимая, что Джата не подумал спорить и тем более звать лекаря. Он сразу бы ещё до моей просьбы избавил меня от ранки. Для него это было просто. Мой Джат, тот Кабир, которого я люблю, дорожил мной и нашим ещё рождённым ребёнком. Сейчас. Повелитель привстал, чтобы крикнуть рабов, и я отпрянула, понимая, что Джанан была права. С Кабиром что-то не так. «Ты...» — проговорила и осеклась, мысленно отругав себя за глупость. Джад не проронил ни звука, только посмотрел на меня долгим изучающим взором. Затем губы его дрогнули в насмешливой улыбке. «Вижу, ты поняла», — произнес он. Я покачала головой. «Это не Джад, не Джад». Промелькнула отчаянная злая мысль, и сердце забилось так быстро, что в груди стало больно. Конечно же, Кабир, если только это был он не стал никого звать. Он поднялся, встал, нависая надо мной, словно скала, а затем медленно раздвинул на груди халат и достал амулет Талмета. «Ты не мой муж», — выпалила я, осознав, что обратного пути нет. Слова уже прозвучали. Мужчина, стоявший рядом со мной, все понял и сделал вывод. «Отдай мне перстень с печатью», — почти нежно попросил маг. «Если ты не Джад, тогда где мой муж?» — спросила я, пытаясь не поддаться страху. «Там, где ему и надлежит быть», — ответил мой собеседник. «А ты?» — голос дрогнул, мне было страшно. «Кто ты на самом деле?» «Отдай перстень, и, быть может, я пощажу тебя», — прозвучала в ответ. «А если нет?» Я уже поняла, что в печати Фарука сокрыто то, что нужно этому страшному человеку. Перед взором пронеслась темница и запертый в ней правительша Корана. Я сдвинула брови, размышляя. Какие-то две-три несчастные секунды, и все встало на свои места. Если сейчас передо мной Джад, который таковым не является, тогда там, в темнице, находится вовсе не Талмед. Что если они поменялись местами? Что если Джанан каким-то образом узнала об этом? «Ты Талмед», — сказала я, взглянув на стоявшего передо мной мага. «Какая умная, Малек!» — ответил мерзавец с улыбкой. «Теперь я понимаю, почему Кабир выбрал тебя. Красивая, умная. И с кольцом, который так необходимо, Талмету». Закончила высказывание повелителя Шакарана. «Отдай мне перстень, и я верну тебе твоего мужа», — предложил Талмет. Я смотрела ему в глаза и понимала, что не верю ни единому слову мага. Он лгал. В глубине его взора таилось ожидание и опасность. Я чувствовала. «Если этот мужчина получит кольцо, не выживем ни я, ни Джад». Видимо, устав ждать, повелитель Корана переменился в лице. От блого дружелюбия не осталось и следа. Он наклонился ниже и, схватив рукой амулет, рявкнул так, что чаши из хрусталя, стоявшие на столике, отчаянно зазвенели. «Отдай мне перстень на серо. Я взвелась на ноги и поспешно отступила от мага, увеличивая расстояние между нами. Он застыл, пристально следя за тем, как я удаляюсь, но пока не делал ни единого движения, чтобы остановить меня. Только крепче сжимал пальцами амулет. Именно в этом украшении таилась его сила. Я не знала как, но догадывалась, использовав амулет, Талмету удалось победить Джада, обхитрить его и поменяться с ним обликами или телами. «Отдай», — почти мягко повторил правитель корана «Отдай, пока я прошу по-хорошему. Я могу вынудить тебя сделать это», — добавил он, вот только в глазах мага промелькнуло нечто странное. Мне стало понятно, он лжет. Если бы мог принудить, давно бы так и поступил. А он хитрит, запугивает. Добивается, чтобы я захотела пойти у него на поводу. Да только я не верю этому человеку. «Мне надо вырваться из покоев, бежать к стражникам, объяснить им, что произошло, а потом освободить Джанан и Кабира, запертого в подземелье. Вот только как это сделать?» Судя по выражению на лице Талмета, он уверен, я не убегу. Он просто не позволит мне сделать это. «Зачем?» спросила тихо, пытаясь оттянуть время и найти выход к спасению. «Это все из-за кольца?» Мак улыбнулся. Кольцо — лишь одна из причин. Твой муж этот, повелитель собак, возомнил себя богом, решив, что может изменить мир в угоду собственным представлениям о добре и зле. Талмед сделал шаг в моем направлении. Я ощутила, как сердце пропустило удар. «Я просто не могу позволить ему править. Он мешает мне, моим планам», сказал Мак и сделал еще один шаг ко мне. Не подходи, предупредила Талмета. Было страшно смотреть в любимые глаза, горевшие холодным расчетом. Это был Кабир и в то же время не он. Отдай кольцо. Тогда и я могу поклясться. Повелитель Джат останется жив. Еще один шаг правителя Шакарана ко мне и два моих в сторону. Я выделила взглядом дорогую вазу и приблизительно поняла, что попробую сделать, если хочу спастись. Не дамся этому мерзавцу без боя. «Что-то не так», — проговорила я, передвигаясь уже в сторону, ближе к вазе и выходу из покоев. «Почему ты не убил моего мужа?» «Сомневаюсь, что тобой двигала жалость». Слова были произнесены холодно. Я сама ужасалась тому, что говорю, но, заметив перемену в лице Талмета, поняла, что попала в цель. Так и есть, Джат ему нужен. Он не собирается его убивать или намерен использовать, надеясь, что я отдам кольцо». Или есть нечто большее? Что если теперь, обменявшись обликами, они стали связаны? Подумала она вслух спросила. Зачем ты превратил Джанан в Пантеру? Талмит только руками развел. Точнее одной. Второй он продолжал цепляться за свой амулет. Ответ прост, умная малек. Она почувствовала чужой запах и все поняла. Этот Джалиля слишком преданный и умна. Она была опасна. Я хотел убить ее. Я убил бы, не вырвись пантеры из подвалов. «Мерзавец», — прошептала я. То, что толмет так охотно и правдиво отвечал на мои вопросы, заставляло сердце биться быстрее. Я понимала, что это означает. Правитель Шакарана не собирается оставить мне жизнь. «Итак», — произнес маг и протянул ко мне свободную руку. «Отдавай кольцо». А я отдам тебе, Джада, когда закончу то, что начал. Обещаешь, что не убьешь нас, уточнила я. Могу поклясться, улыбнулся Толмет, видимо, решив, что сумел убедить глупую малек. Иногда так полезно быть женщиной, мужчины часто нас недооценивают. На своем амулете я встала так, что ваза оказалась за спиной. Стараясь не смотреть в сторону выхода, чувствовала, как все тело дрожит от напряжения. Сейчас или никогда, поняла я. У меня будут считанные секунды для того, чтобы попытаться спастись. На чем угодно, Малек. Проговорил Мак, и тут я, ловко развернувшись, схватила вазу и, что было сил, запустила ею в своего врага. Кажется, Талмет не ожидал от меня подобной прыти. Он злобно зарычал, будто зверь, и пригнулся, закрываясь руками от летящей в него вазы. А я бросилась к двери, на ходу кричая, зовя на помощь. Шаг. Другой. Я ударилась всем телом в дверь и вывалилась в коридор, едва не растянувшись на ковровой дорожке, собравшиеся волнами. Найдя в себе силу, бросилась бежать, продолжая звать на помощь. За спиной раздались торопливые шаги. Это был толмет Я бежала, не оглядываясь, моля всех богов, чтобы стражники стояли на месте у входа в Сираль. И не ошиблась. Выскочив из-за угла, увидела четверых лейсов, поставленных Джадом охранять двустворчатые резные двери. Меня услышали и заметили. Воины бросились мне навстречу, одновременно вскидывая кривые мечи. Я даже успела спрятаться за спину одного из лейсов, когда к выходу из Сирали выбежал Талмед. «Это...» Я задыхалась после быстрого бега. В груди жгло так, будто в меня вонзили горящее копье. «Что случилось на Насиром, Олег?» — спросил один из воинов, после чего перевел взгляд на того, кого считал своим кабиром. «Повелитель...» обратился к Талмету стражник. «Это не Джад», — выдохнула я. «Это маг по имени Талмет, и он принял облик Кабира». Наверное, прозвучавшее показалось стражником нереальным. Так или иначе, время было упущено, и жалкие секунды промедления стояли четверым воинам жизни, когда правитель Шакаранов скинул свой амулет, сделал режущее движение рукой, словно бил мечом и те, кто так и не стали моими защитниками, рухнули на мрамор пола, хватаясь руками за горло. Я успела увидеть кровь на полу, после чего развернулась еще до того, как в спину ударила магия Талмета. Птица вылетела за широкие двери и побежала, продолжая кричать. В голове пульсировала. Виски сжимала, сохнувший под солнцем кожей, а Талмет неотступно преследовал меня. Еще двое людей Джада, выбежавших на мои крики, пали под магическим ударом правителя Шаккарана, когда я свернула за угол и помчалась в комнате, в которой находилась Джанан. Из дворца Талмит меня не выпустит, а всех тех, кто встал бы на мою сторону, он убьет до того, как я успею хоть что-то объяснить. Не знаю, почему ноги сами понесли меня туда, где стояла клетка с Джалилёй. Со страхом, слушая шаги за спиной, я резко выдохнула, увидев заветную дверь. Она оказалась не заперта. Перед дверью не было охранников, так что я, как и в первый раз, ворвалась в комнату. Джанан спала, свернувшись клубочком на дне клетки, словно самая обычная, пусть и большая, но кошка. Услышав мои шаги, Пантера открыла глаза. Вмиг, оценив ситуацию, она поднялась на лапы и посмотрела на меня сначала удивленно, Затем взор большой кошки наполнился тревогой. «Джанан!» — воскликнула я. «Боги, Джанан, я все знаю!» Я бросилась была к клетке, но вовремя остановилась, Помню о том, что пантера окружена защитным полем. «Талмед принял облик моего джада!» Последняя фраза прозвучала почти отчаянно. Я была в шаге от того, чтобы разрыдаться. «Он убивает всех, кто спешит мне на помощь!» Добавила я и застыла, услышав шаги за дверью. Талмед больше не спешил. Понимал, что мне никуда не деться. Я сама загнала себя в угол. Джанан принялась метаться по клетке. Она зарычала, и в ее зверином рыке я услышала вопль отчаяния. Джалиля злилась на то, что не может мне помочь. Я опустила взор и посмотрела на свое кольцо, перстень Фарука, который так жаждет получить Талмет, и тут меня осенило. Талмет использует свой амулет, чтобы работать с магией, но у нас две части одного артефакта, они связаны между собой. Что если... Я сжала зубы и кивнула, когда в дверь громко постучали. И голос Талмета произнес: «Хватит бегать от меня, Малек. Из-за твоих воплей уже погибли люди». Джана остановилась. Уставившись на дверь, пантера грозно зарычала. «Я вхожу на серо, Олег», — крикнул Талмет, но еще до того, как он открыл дверь. Я выставила вперед руку с перстнем и шагнула к клетке пантеры. Зажмурившись от собственной смелости, я ожидая боли и смерти.